Глава 24 Понятие «элементаль земли» я сочла наилучшим объяснением того, что значит быть мудрой, и это меня не очень взволновало. А вот упоминание об оттисках прошлого буквально выгнало под дождь. Я потрясена этой новой силой. С помощью обыкновенной горсти земли я могу видеть оттиски прошлых событий так, словно сама при них присутствовала. Недостаточно мысленно попросить землю показать то, что она знает, Возможно, эти образные отпечатки остаются от каких-то незавершенных историй, а у мудрой элементали земли есть к ним доступ. Я прочитала эти строки, и вокруг стало тихо-тихо и откинулась на спинку дивана в глубокой задумчивости. Элементаль земли. Дождь лил барабани по окнам, но я не обращала на него внимания, словно в ушах быловато. Я положила дневник на стол и встала. Малис была мудрой, и я была мудрой, Раз так, я тоже должна уметь то, что она описала. Не думая ни о каком дождевике, я открыла дверь и вышла на улицу. Спустившись по мощенной дорожке вниз, ступила на траву, и вот уже мокрые ноги скользят в шлепанцах. Но я не чувствовала ни холода, ни жара. Как не было ни трепета, ни волнения, напротив, меня наполняло лишь одно глубокое спокойствие. Пройдя через лужайку, я оказалась в саду, где земля была мягче остановилась, глядя на черную почву. Прикрыв глаза, я думала о Майлис, затем нагнулась и погрузила пальцы в грунт, так что грязь забилась под ногти. Выпрямившись, стала с горстью земли в ладони, обводя взглядом задний двор. И когда перед моими глазами возникли отпечатки образов Майлис и Кормака, с легким вздохом чуть отступила назад. Они выглядели, будто на экране телевизора возникли помехи. Их фигуры очерчивали прерывистые линии, контуры распадались на пиксели. К этому моменту я усвоила, что быть мудрой значит понимать природу так, словно она часть тебя самой, уметь впитывать целительную энергию Земли. А теперь? Малис писала, что запечатлеваются те события, которые не получили какого-то разрешения, развития, и они воспроизводятся снова и снова в бесконечном цикле. Если захочет мудрая, может увидеть их. И вот они возникли передо мной. Их очертания поднялись прямо из земли. Не призраки, но оттиски, оставленные человеческой энергией. У них не было сознания, они не могли ни видеть, ни слышать меня, не могли никак отреагировать. Они были суть эффекта прошлого, застывшего в вечном повторении. На Майлис была платье с шевронным узором которое у меня стало ассоциироваться с ней. Она оказалась выше, чем я представляла. У нее были длинные стройные ноги и руки. Мале шла через заднюю часть двора, а рядом с ней маячила широкоплечья фигура статного мужчины с темными вьющимися волосами кормак. Они разговаривали, но их голоса не были слышны, оттиски прошлого беззвучны. Я лишь могла догадываться о теме их разговора, по выражению лиц и языку тела. Они шли почти плечом к плечу, но не касались друг друга. Мали слегка поворачивалась к кормаку и активно жестикулировала, а его голова была наклонена к ней. Он был поглощен тем, что она ему говорила. Наблюдая за тем, как их фигуры пересекают лужайку и ступают на мостик, я будто отделилась от собственного тела. На мосту они остановились, продолжая беседу. Малис и Кормак любили друг друга, это было очевидно. Но когда они облокотились на перила, у меня заколотилось сердце, и рука крепко сжала горсть земли. Для стороннего наблюдателя эти двое выглядели точно так же, как мы с Жашером, всего за день до этого. Мы стояли и разговаривали, точь точь как они, опираясь на перила. Я смотрела на них, пока они не повернулись друг к другу лицом. Кормак приблизился и обхватил Майли за талию, нежно проведя пальцем по ее подбородку, приподнял ее лицо. Похоже, его чувства были искренними, и я ошиблась в своих выводах, сделанных на основании лишь одного его портрета. Кормак склонился над приподнятым лицом Майли, ожидавший поцелуя с закрытыми глазами. Я выронила комок земли, чувствуя себя воеристкой. Оттиски прошлого исчезли. Пока я стояла, переваривая увиденное, дождь смыл грязь с моей ладони. Вернувшись в дом, я сделала небольшой перерыв в чтении, чтобы принять душ и переодеться. В голове кружился вихрь мыслей. «Хорошо, что Джаша работал, а Фейт в отъезде. Я пребывала в состоянии шока, и мне нужно было время, чтобы разобраться». Однако движения мои были спокойными, и руки совсем не дрожали, когда я вытиралась большим мохнатым полотенцем и надевала джинсы с хлопковым худи. Натянув теплые носки, я спустилась вниз, на ходу завязывая волосы. Схватила дневник и снова забралась на кухонный диванчик. Я не из тех, кто жаждет вернуться назад, дабы изменить прошлое. Что сделано, то сделано. Но как бы мне хотелось провести больше времени с дедушкой, прежде чем его не стало? Подняв глаза, я напрягла мозг, припоминая его имя, но безрезультатно. Тогда, взяв телефон, открыла сделанную мной на всякий случай фотографию семейного древа. Лиам Штибард, один из авторов рисунка Ферри. Все, что я могу припомнить, факт, что мудрым зовется тот, кого древние Ферри наделили способностью глубоко понимать природу и черпать из нее силу. Иногда управлять ею, но я не представляю, как именно — Эти знания растут с каждым днем, но пока ограничиваются тем, что обретаются только через прикосновения. Насколько сильными станут со временем эти мои способности? Затем я пролистала несколько страниц. На них речь шла не о Даре Майлис, а о ее влюбленности в Кормака Убрайна. Порой заметок не было неделями, а затем появлялся спонтанный рисунок какого-нибудь растения, всегда, однако, обладавшего мощным воздействием на человеческий организм. Наконец обнаружилась запись с признанием в любви Кормаку. «Наша страсть кажется безграничной. В возрасте, когда большинство женщин ожидает внуков, Господу было угодно благословить меня». Малис шел лишь 31-й год, когда она писала эти строки. Необходимо понимать, как изменились времена. «В наши дни, если женщина 30 лет не замужем, никто ее глазом не моргнет». «Наконец-то я встретила свою любовь, свою вторую половинку. Каждой клеточкой тела я чувствую, как сильно он любит меня. Так же, как постигаю растения через кончики пальцев, я ощущаю беспредельную искренность его чувств, когда мы держимся за руки. Как же я люблю его, мой кормок!» «Какая ты милая, Майлис! – прошептала я. Затем пролистала еще несколько набросков, выискивая заметки. Это самые счастливые дни моей жизни. Мы обручились. Когда все мои надежды завести семью рухнули, появился он, милый кормок, подарок Господа. Я знаю, в городе есть юные леди, чьим планам наша любовь помешала. Юная мисс О. Суэлле прозванная Арен, кокетка Элен, все еще досаждает мне, строя глазки, моему кормуку, Но Господь рассудил по-своему. И потому единственное, о чем я еще могу мечтать — это что Господу достанет щедрости одарить меня детьми в столь преклонном возрасте. Снова бегал, просматривая рисунки, я перевернула очередную страницу и от неожиданности ойкнула. Передо мной была заметка, сделанная странно изменившимся почерком. Он стал каким-то жестким. Меня предали. Если способности мудрые ведут к самообману, то к чему такое благословение? Кормок подарил ребенка другой женщине. Еще до свадьбы. «О, как же будет смеяться весь Анакалоу! Что толку от моей мудрости, когда я чувствую себя безнадежно сломленной?» «О, нет!» — простонала я. Мой взгляд затуманился от ее боли, разлитой на странице. Ей изменил единственный мужчина, которого она когда-либо любила. Малис полагала, что ее жизнь наладилась, но вместо этого любимый человек вонзил ей в сердце нож. Он подарил ребенка другой. Следующие страницы были пустыми. Я пролистнула вперед. «Нет!» — разочарованно выдохнула я. «И это все? И больше ни слова о том, что значит стать мудрой? Нет, нет, нет!» Я просмотрела весь дневник, но больше ничего не нашла. Вдруг что-то желтоватое мелькнуло на пролистанных страницах, и я вернулась назад. Это была статья, старая газетная вырезка, вставленная в книгу. Прочитав ее... Я поняла, что она была вложена чьей-то другой рукой. Не Майлис? 4 марта 1935 года пропала женщина. 32 года, рост 5 футов, 8 дюймов. Светлая кожа, стройное телосложение, серые глаза, черные волосы с пробором посередине. Была одета в черное платье с высоким воротом, фетровую шляпу и коричневые кожаные туфли. Последний раз женщину видели в полдень, в четверг, на улице Молзале. «Анакалоу. За информацию о местонахождении пропавшей гарантировано высокое вознаграждение. Обращаться по адресу улица Болинло, 4, Анакалоу, Эйре». Не правда ли забавно, как неполный ответ порождает только новые вопросы? В дневнике больше ничего не было. Ни Джашера, ни Фейд. Дом пуст и безмолвен. А после прочтения этой вырезки тишина стала оглушительной. Перепрыгивая сразу через две ступеньки, я сбежала вверх по лестнице в библиотеку. Спустя час, просмотрев вдоль и поперек все старые журналы, все вырезки на стене и все, что хоть как-то напоминало фрагменты старых газет, я была до нельзя разочарована. Сунув дневник и газетную заметку в сумку, я взглянула в окно, убедилась, что дождь, и не думал прекращаться, схватила свой дождевик в прихожей и покатила в город на велике.